Княгине Урусова, подруге тётки, была любимицей покойной императрицы матери. Она бездетна и состарилась при дворе. В Петербурге исполняла почётную роль, описанную нашими классиками, непримиримой ворчливой резонёрки. Она держала салон, куда за честь считали являться главные лица империи. В салоне она резала им в глаза правду-матку. Всех вельмож мало уже шестидесяти она звала уменьшительными именами, как своих кучеров. Особенно частыми гостями у неё были высокие с манерами западного адвоката Сашка, то бишь премьер-министр Валуев, и невысокий Петька, генерал Черевин. Генерал Пётр Черевин любимец наследника, один из немногих преданных ему людей. Он обожал наследника, будущего истинно православного царя и был при нём воистину генералом Денчиков. Я как-то находился у княгини, когда Петька с восторгом рассказывала про делках и вкусных наследника. Женов не любит, но либералов ещё больше. Он либерала великого князя Михаила и его жену подозрительную немецкую принцессу, доходили слухи, что её дальний предок еврейский банкир. Кличт не иначе как либерзанами, говорит: "Как дела у наших либерзонов?" "Боже, как он чудно вульгарин", смеялась княгиня. Её отец, князь Пётр, был таким же генералом-денещиком при Александре I. Конец царствования Александр провёл в бесконечных путешествиях и во всех дальних поездках в карете рядом с ним находился князь. Государь спал на его плече. Когда император таинственно умер, князь находился при нём. Его много раз пытали насчет смерти государя, но он всегда обрывал разговоры на эту тему. Вдовствующая императрица прислала ему кровать, на которой умер государь, и князь, пугая жену, спал до смерти на этой кровати с золотой дощечкой, рассказывающей об августейшей кончине. Так что черевин с его бесконечной любовью к цесаревичу живо напоминал старухе ее покойного отца. Меня она тоже любила, и я ей тоже напоминал мы его отца, в которого она была безумно влюблена в молодости. К этому шалопаю, говорила она обо мне, питаю непростительную слабость, что позволительно выживший из ума старухе. Вернувшись домой от Кириллова, я потребовал бутылку вина и велел меня не тревожить. За окном бушевала гроза, лил дождь. Я стоял, прислонившись лбом к холодному стеклу и пытался унять волнение. В саду было темно, горел только фонарь, в его свете струилась вода. Вдруг из тьмы, из воды, появилась чёрная фигура. Человек огромного роста подошёл к моему окну, и рядом с ним в свете фонаря возникло сонечко. Он поднял её на руки и поставил на плечи. Теперь её лицо было вровень с моим. Она стукнула в стекло, я открыл, и она ступила на подоконник. Я протянул руку, она спрыгнула в комнату. — Вы с ума сошли, за моим домом следят. — Мы знаем, и знаем, что вас захватили сегодня с картотекой. Она насладилась моим изумлением и продолжила. — Мы теперь заходим в ваш сад с другой стороны. Там глухая стена и никого. Мы перелезли через стену. Я посмотрел в окно. Гигант спокойно стоял под окном, не обращая внимания на потоки воды. — Может быть, ему зайти? — Не стоит, мы сейчас уйдем. Мы согласны взять вашу помощь и согласны на ваши условия. Вскоре мы все соберемся в одном городке. Вы тоже будете приглашены. За вами приедут и вас туда привезут. Там вы отдадите чек и узнаете, на что пойдут ваши деньги. Что ж, и я согласен. Но половина денег нам нужна сейчас. Я выписал чек. Она спрятала его на груди, встала на подоконник. Две громадные ручищи приняли ее, и я, наконец, разглядел гиганта. Тёмную бородку, вьющиеся длинные волосы, ясное молодое крестьянское лицо. Это и был будущий глава террористов Андрей Желябов, любовник Сонечки. Весь следующий день я провёл в отвратительном страхе, ждал прихода гостей от Кирилова. Наверняка он уже знает о визите Сонечки и о деньгах. Хотелось плюнуть на всё и уехать в беззаботную Европу, но я не уехал, и никто не пришёл. только посланный от княгини Урусовой принёс приглашение. Княгиня просила пожаловать в её имение в Петергофе. Чай был накрыт в открытой беседке с пожелтевшими мраморными колоннами, построенной из знаменитым кварренги. Она стояла на высоком холме, откуда был виден пруд, а вокруг все изыски XVIII века, какие русские вельможи добросовестно переносили из Франции в свои имения. Фламандская деревня копия той, которую построила в Трианоне Марии Антонетта. Тихо вращалось мельничное колесо рядом с гротом и каменным мостиком. Непременные в наших поместьях античные боги глядели сквозь листву, торчали пики мраморных обелисков, воздвигавшихся князем отцом после каждого посещения имения августейшим другом. Слуги в белых шёлковых чулках и ливреях с гербами подавали чай. Вспоминаю все это как мираж, сон, видение Атлантиды. Имение это давно разграблено, и сыновья преданных вчера слуг с рвением вскрыли мраморные саркофаги господ в мавзолее. Забрав ордена и драгоценности из гробов, добрые сыновья добрых слуг выбросили кости добрых господ, не забыв сбить крест с церкви, построенной великим Казаковым. Но все это будет потом. В тот день, исчезнувшие в лете, в столетней беседке собрались три немолодые дамы. Среди них две престарелые дочери нашего знаменитого поэта Тютчева — Дарья и Екатерина. Дарья по-прежнему была фрейлиной императрицей, а Екатерина ушла в отставку, вышла замуж и удалилась на покой в Москву. Слыла умнейшей женщиной и, кажется, писала нравственные повести. В тот вечер... Дарья добросовестно пересказывала княгине Урусовой и сестре всё происходившее в дворце. Их голоса звучат для меня из того нездешнего вечера из затонувшей Атлантиды. Княгиня Урусова наливала чай и молча слушала. Она не любила двор, но не хотела огорчать старых подруг. Дарья говорила: "Наш Светая, так теперь принято называть императрицу, умирает, а он он или обезумевший он. Так нынче зовут Александра Второго, правда, шепотом. Поселил во дворце эту женщину, княгиню Долгорукую. Ее привезли ночью после очередного покушения на него и разместили в камер-юнкерских комнатах. Теперь на третьем этаже у нас шумно. Трое детей, прижитых, им от нее носятся по коридору. И шум долетает до апартаментов святой. Екатерина. Странная любовь. Я помню его, прежде на балах, всегда кружен цветником фрейлин. Глаза его поразительно светились, когда рядом появлялась новая красавица. Взгляд становился мягок и беспомощен. Крепость открыта, завоевывайте. И наши дуры завоевывали, не понимая, что крепость открыта для всех. И потому завоевать ее нельзя. И что же, оказалось, можно. Чем же она взяла? Красотой? Но красоты в ней не нахожу. Если не признавать за красоту отдельные статьи женщины. Да, цвет лица у неё очень хорош. Глаза взяты отдельно, пожалуй, красивые, но взгляд без малейшей глубины. И прозрачность и наивность сходятся в нём с глупостью. Константин Петрович, любимец обеих Победановых, отметил, что всё по отдельности у неё красиво, а вместе неприятно. Дарья, оставь. Она очень хороша. Но не в том дело, пусть полюбил. Мы знаем, Они все любили отец его и дядя, у всех были любовницы. Ну и всё даже их силили во дворце, всё делалось так вскрытно, так порядочно, никому и в голову не приходило обращать на это внимание. А теперь наш Амьё выплати, конечно же, очень страдает. Она всё реже встаёт с постели. Я не могу смотреть без слёз, как она поднимается с кровати иссохшее тело и выходит из спальни погулять в золотую гостиную. Это теперь единственная её прогулка. И, увидев, как я прячу глаза, она повторяет смеять свою любимую остроту. «Вы не находите, что мое тело все больше и больше подходит для анатомического театра?» Этакий скелет, покрытый толстым слоем румяной пудры, она так ждет его посещений. И он приходит к ней по утрам от другой, смотрит добрыми на выкате глазами, дарит безжизненный поцелуй и мечтает лишь об одном — уйти. Его отвращение к умирающей выше чувства приличия. И он сам понимает это. Приходит только, чтобы уговаривать ее уехать лечиться в Ниццу. Она знает, что он попросту хочет избавиться от нее, дабы муки совести меньше терзали. Я уверен, и наша святая поедет, лишь бы облегчить ему жизнь. Она ведь по-прежнему его любит. Наши умные придворные дамы все реже заходят в ее спальню. И все чаще их видят у другой наверху. Вчера наша святая вдруг сказала, что ж, и тогда же лучше быть сейчас одной. Зачем нужен веселый пикник у Адра? Там на третьем этаже дворца жизнь, бегают дети. И она не сомневается, на третьем этаже ждут, когда придет за ней смерть. Я муч слушал. Казалось, они забыли обо мне. Но княгиня не дала им этого сделать. — Ты должна представить и нашего мальчика, — сказала она Дарья. — Императрица одинока. а в нем жизнь. Но предложение не вызвало энтузиазма у Дарьи. И беседа, обогнув меня, потекла дальше. Заговорили о наследнике. Его дамы любили, хотя относились к нему не без юмора. Старая княгиня стала насмешничать. — Ах, какая шутка природы! Нужно было долго жениться на немецких принцессах, чтобы родить такого абсолютного русича. Он так похож на громадного русского мужика, Ему больше всего подошли бы полушубок под дневкой лапти. Да и по манерам медведь, мужик. И все его черты русские, его пьянство, медленный ум, нечеловеческие звериные силы и безволие. — Он обладает прекрасным сердцем, благодушием, справедливостью, — строго прервала Екатерина Тютчева. — Пусть он не умеет, зато трезво относится к своим способностям и уважает умных людей, а главное, вернет в страну порядок. В это время вошел Черевин. Низкорослый, без шеи, громогласный, уже через минуту прервав умную Екатерину, этот вечный скалозуб упоенно кричал, манера русских военных, о ней в доме, как на плацу, о любимом наследнике. — Ирика Екатерина Николаевна, — сестра императора захлебывался от своего громового хохота Черевин, — обожает носить мужские костюмы, фраг с фаундами. Сосаревич постоянно дергает его сзади, зафал, и тотчас извиняется. Дескать, простите, Мари принял вас за мужчину. Так он мстит ей за тайный брак с графом Строгановым. Он ненавидит разврат, — грохотал Черевин. Потом вдруг что-то вспомнил, остановился и взглянул на меня. — Его операторское высочество, Александр Александрович, завтра вас примет. Вот такая вам выпала честь. Надеюсь, вы не забудете, как и нынешние молодые люди, что... К их императорским высочествам нельзя поворачиваться спиной, и когда будете уходить, то не иначе как пятясь лицом к высочайшим особам. За вас особо просил один мой сослуживец. Вы уж нас не подведите. Завтра ровно в 5 в Аничковом дворце.